Глава девятая. Когда парень покинул карету, в нее тут же сели сразу два охранника и уставились на меня. Надо же, как они пекутся над сохранностью моей особы. Особенно о том, чтобы я не кинулась просить помощи у проезжавших мимо всадников. Такие хоть и редко, но встречались. Но за каждым моим движением следили бдительные стражи. Проверять, что будет, если я все таки решу покричать, я не стала. Не думаю, что наши миры сильно отличаются, так что вряд ли кто-то кинется помогать неизвестной даме, карету которая охраняет пятерка вооруженных воинов. Да и сказочка о сумасшедшей сестре или дочери, которую везут в какой-нибудь монастырь, наверняка уже заготовлена. Так что я не обольщалась и решила не дергаться, а усыпить бдительность для действительно подходящего момента. Оставалось только надеяться, что такой момент будет. Все деревни, встречавшиеся на нашем пути, мы проезжали без остановок. И даже на обед остановились не в трактире, как я надеялась, а на поляне в лесу. «Эмма, ты как тут?» Заглянул ко мне улыбающийся Дримван. «У парня точно все замечательно, а в голове завывает романтический ветер. Сейчас пообедаем и отправимся дальше». «Для начала я бы хотела размять ноги и сходить в туалет», — угрюмо ответила я. Но... растерянно протянул парень. Что? Он не собирается дать мне возможность даже выйти из этой чёртовой коробки? Я разозлилась по-настоящему. Я очень терпеливый и здравомыслящий человек, но это уже перебор. Ты что, хочешь превратить мне эту поездку в пытку? Мало того, что на меня уже полдня пялятся эти мордовороты. Я не могу нормально вытянуть ноги и просто устроиться поудобнее из-за связанных рук. «Мало того, что у меня уже задница затекла на этих неудобных сиденьях, ты меня еще в туалет отпускать не собираешься? Может, мне под себя сходить, а потом со счастливой улыбкой в храме сказать тебе «да»?» Почти прокричала я. Моя, я...» Проблеял Дримван, не ожидая от меня такого отпора. Но чаша моего терпения переполнилась. «Дай мне выйти и сходить в туалет!» Потребовала я и так зыркнула на попытавшихся дернуться охранников, что они застыли на месте. Да, конечно, ответил парень, перед этим глянув куда-то в бок. Видимо, на начальника охраны. Давай я тебе помогу. Трусы, и слизняк. И как только Эми вообще пришло в голову выйти за него замуж. Поначалу я хотела гордо отказаться от протянутой руки но решила не пренебрегать помощью. Кому я сделаю хуже, если подверну ногу? Чуть не застонала, разминаясь и вдыхая лесные запахи. «Как же мне надоела эта карета!» «Надеюсь, мне все же развяжут руки? Или вы сами поможете мне сходить в туалет?» Хмыкнула я, глядя на начальника охраны, уже поняла, что «Дримван» ничего не решает. Веселенькая же у меня намечается жизнь, если я выйду за него замуж». Хмурый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой кивнул одному из охранников, и мне развязали руки. «Надеюсь, в туалет меня как будущий муж будешь провожать ты, а не посторонние мужчины. Если путешествие продлится так же, то сейчас у меня единственный шанс сбежать. К вечеру мы уже будем в городе, и на закате состоится наша свадьба. А я не уверена, что под гнётом щедрого пожертвования священник услышит мое категорическое «нет». «Совсем недавно мы проехали очередную деревню. Выйдя к ней, я смогу найти помощь. В любом случае, я обязана попробовать». «Да, конечно», — потупившись и не глядя в сторону главы охраны, ответил Дримван. «Пошли». «Только недалеко», — напутствовал нас бородатый. С трудом сдержалась, чтобы не ответить ему колкостью, только решительно зашагала вглубь леса. «Эмма, может, хватит?» «Нас уже точно не видно с дороги», — позвал меня Дримван, нервно оглядываясь назад. «От дороги — да, а от тебя — нет. Или ты собираешься смотреть, как я какую? «Какаешь?» — в ужасе распахнув глаза, переспросил парень. «Видимо, в его представлении девушки в туалет вообще не ходят. А тут еще такая откровенная формулировка». «Но я специально говорила так, чтобы смутить парня». «Заставить отвернуться и как можно дольше не смотреть в мою сторону». «Угу. Так что очень прошу. Не подглядывай». Х «Хорошо», — ответил он и отвернулся. «Я же подобрала юбку повыше и припустила в лес со всей возможной скоростью. Не сказать, что это было легко, зато можно было спрятаться за густыми кустами». «Эмма!» Через какое-то время раздался крик позади. Эмма. Но отзываться я не собиралась. Остановилась только, чтобы перевести дух и сообразить, куда лучше бежать. Глубже в лес, или все же забирать ближе к дороге. Госпожа Эмма, вы уже оправились? Раздавшийся сбоку ироничный голос заставил подскочить на месте и приложить руку к груди, успокаивая забившееся в панике сердце. Я повернулась и увидела прислонившегося спиной к стволу дерева начальника охраны. Нет. «Не успела», — хмуро ответила я ему. «Тогда у вас ровно одна минута. Вы так и будете на меня смотреть?» Мужчина хмыкнул и демонстративно отвернулся, показывая, что это максимум, на что я могу рассчитывать. Бежать от него было бесполезно. Это не Дримван, продолжавший на весь лес голосить, а и воин, которому такие, как я, на один зуб. В туалете, в самом деле, хотелось, да и рассчитывать на то, что мы еще где-нибудь остановимся, не приходилось. Поэтому, засунув смущение подальше, я сделала свои дела. Прошу. Мужчина указал мне рукой в сторону кареты. Слушайте, неужели вы не видите, что я не горю желанием выходить замуж за Дримвана? Мне заплатили не за то, чтобы я спрашивал, чего вы хотите. Спокойно ответил на это охранник. Вы наемник? Мои родители заплатят вам больше. Только верните меня домой. Будь Дримван один, сбежать от него не было бы проблемой, но этот мужик мне этого не позволит. Хоть я и наемник, но дела всегда довожу до конца. По его тону я поняла, что предлагать ему что-то бесполезно. Плечи придавила безнадега, а когда перед глазами замаячил силуэт Дримвана, у меня вырвалось. «За что мне вот это, а?» «Лучше бы я вышла за Эндаркина». Юноша меня увидел и понёсся через кусты, смешно размахивая руками. «Генерала Эндаркина?» — внезапно спросил охранник и остро глянул на меня. И было в этом взгляде нечто гораздо большее, чем простое любопытство. «Да, Дримван вон считает, что он вот-вот должен был сделать мне предложение. Вот и выкрал». Я тоже остро глянула на него в ответ. «Это что-то меняет?» «Ничего», — нахмурился охранник. «Эмма, ты где была? Я тебя звал-звал!» — налетел на меня парень. Вот только когда мы выбрались на дорогу, я заметила, что один из охранников пропал. Посмотрела на Бородатого, но его лицо оставалось бесстрастным.